сразу же облетела весь муравейник. Это происшествие было, вероятно, настолько небывалым и неслыханным, что на нас собрались посмотреть все муравьи. Одни окружили меня и Костю на полянке плотным кольцом и стали таращить на нас глаза, другие забрались на цветы и траву и разглядывали нас сверху. — Что такое выходной день? — продолжал допрашивать меня дотошный муравей. «Выходной день — это такой день, когда никто не работает, — стал объяснять я собравшимся. И чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали. В общем, — сказал я, — когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали. Где-то там... Там... Я махнул лапой в сторону большого каменного дома. Там... Вон в том... В кирпичном муравейнике, то есть не в муравейнике, а в этом человеке Я совсем запутался и замолчал. Из толпы муравьев послышались голоса подозрительно, подозрительно, кто они такие? Надо разобраться, разобраться, не надо разбираться, оторвать многие все. Они не мы. Они чужие, они говорят не по-нашему. Надо разобраться, разобраться. Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать, толпа продолжала шуметь. Пока толпа продолжала шуметь, а старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть кости. Малинин, повторяй за мной слова, пока не поздно. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем. Но Малинин Кости будто оглох. Он с ужасом смотрел на старых муравьев, совещавшихся между собой в сторонке, и ничего не слышал. Тогда я тоже замолчал, не мог же я поступить иначе, тем более, что к этому времени старые муравьи кончили совещаться. И один из них со словами «Слушайте все!» снова приблизился к нам с Костей. «Слушайте все!» — сказал он. «Вот эти два муравья...» Старый муравей показал лапой в нашу сторону. «Эти два бездельника, не дожидаясь луны, прекратили работу в самый разгар солнечного света. Не дожидаясь захода солнца, они перестали работать и легли спать, укрывшись березовым листом. Я, старый муравей». Но я никогда не слышал от старейших муравьев, чтобы в нашем муравейнике когда-нибудь произошло такое невиданное моими глазами, неслыханное моими ушами преступление. Толпа грозно загудела. — Слушайте все! — повторил старый муравей. — Совет старейших муравьев! «Решил приговорить этих двух преступников к смерти!» Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук десять муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с кости за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника. Событие 31 первое. Вот что такое мирмики, и вот что такое костюм Малинин. Не знаю, чем бы кончилось все это. Я даже боюсь догадываться, чем бы это все могло кончиться, если бы сидевший на высоком цветке муравей не закричал «Мирмики идут! Мирмики! Мирмики!» При слове «мирмики» волосившие меня и костюм муравьи как-то странно задрожали с ног до головы и бросили нас на землю. Потом они заметались во все стороны, замахали дрожащими усиками и забавно задрыгали ногами. Все это было похоже на какой-то воинственный танец дикарей. Постукивая друг друга усиками, приподнимаясь на задние лапы, пританцовывая и принимая время от времени страшные угрожающие позы, муравьи повторяли один за другим то странное и непонятное слово, которое произнес муравей, сидевший на цветке «Мирмики, мирмики». Затем они как один все вместе упали с задних лап на четвереньки и опромичью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей.